В тот раз он спрашивал у проводника названия разных цветов. Наш очаровательный грек выражал полную готовность услужить. Макс указывал на цветок, грек называл его. И Макс тщательно заносил все в блокнот. Записав название 25, он заметил, что в перечне встречаются повторы. Он произнес греческое название синего цветка с колючими шипами на стебле только что сообщенное ему проводником, и увидел, что так же точно тот чуть раньше назвал большие желтые ноготки. И тут мы сообразили, что, не желая огорчать нас, Грек просто произносил те названия, которые знал. А поскольку знал не так уж он много, он начал повторяться. С негодованием Макс вынужден был констатировать, что его скрупулезно составленный список ничего не стоит мы завершили свое путешествие в Афинах. И здесь, каких-нибудь 4-5 дней спустя, счастливых обитателей Эдема подстерегало несчастье. Я подхватила болезнь, которую сначала приняла за обычное кишечное расстройство. На Ближнем Востоке люди страдают этим очень часто. Бывает египетское недомогание, багдадское, тагеранское и прочее. Свою болезнь я вначале нарекла афинским недомоганием, но все оказалось гораздо серьезней. Через несколько дней я встала и даже поехала на экскурсию, но почувствовала себя так плохо, что вынуждена была вернуться. Меня привезли обратно с очень высокой температурой, когда выяснилось, что никакие лекарства не помогают. Несмотря на мои протесты, вызвали врача. В наличии имелся только греческий врач, однако он говорил по-французски. Увы, вскоре обнаружилось, что, довольно свободно объясняясь по-французски, я не знаю медицинских терминов. Доктор был склонен квалифицировать мое заболевание как отравление красной кефалью, которое, по его словам, представляло опасность особенно для иностранцев, не знающих, как правильно разделывать эту рыбу. Он поведал мне жуткую историю о некоем министре, который чуть не умер от этой болезни. Его чудом спасли в самую последнюю минуту. И я чувствовала себя достаточно плохо, чтобы поверить, что в любой момент могу умереть. У меня была температура под 40, и я ничего не могла удержать в желудке. Тем не менее, в конце концов, доктору удалось вытащить меня с того света». В один прекрасный момент я снова почувствовала себя человеком. Сама мысль о еде все еще казалась мне отвратительной, и у меня не было сил пошевелиться. Но я шла на поправку и знала это, а посему убедила Макса, что через день он может уезжать. «Это ужасно. Как же я оставлю тебя, дорогая?» Дело в том, что Максу поручили приехать в Ур заблаговременно, проследить, чтобы вовремя были сделаны пристройки к прошлогоднему дому и подготовить все к приезду двумя неделями позже в Уле и остальных членов экспедиции. Макс должен был, в частности, обеспечить строительство новой столовой и ванной для Кэтрин. — Я уверена они поймут, — сказал Макс, но в его голосе звучало сомнение, а я не сомневалась, что они не поймут. Изо всех сил я старалась уговорить Макса ехать и сказала, что вину за пренебрежение им своими обязанностями они возложат на меня. Это было делом нашей общей чести, чтобы Макс оказался на месте вовремя. Я заверила, что теперь со мной все будет в порядке, полежу спокойно еще недельку, окончательно поправлюсь и поеду прямо домой на Восточном экспрессе. Бедный Макс разрывался на части, Он тоже обладал пресловутым английским чувством долга. Леонард Вули строго наказал ему. «Я доверяю вам, Макс. Вы можете развлекаться сколько угодно, но очень важно, чтобы вы дали мне слово, что будете на месте в назначенный срок и отнесетесь к поручению со всей ответственностью».